Несли на себе сияющие плакаты. В театре Корж возобновляется Шантеклер Растана. Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов. «Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне! Кошмарные опыты профессора Персикова!» В цирке бывшего Никитина...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 Он столкнулся со странным старомодным человеком, прибольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе. — Ах, черт! — пискнул Персиков. — Извините. — Извиняюсь! — ответил встречный неприятным голосом. И кое-как они рассыпились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистинку, тотчас забыл о столкновении.